Филин и Чиж В лесу соловушка зарей вечерний пел, а Филин на сосне на сидел и укол, что в нем было мочи, как часовой средь ночи. — Пожалуй, дядюшка, голубчик, перестань, — сказал Чиж Филину, — ты соловью мешаешь. — Молчи, дурак, молчи, ты ничего не знаешь. — Что соловей твой, дрянь? Ну так ли в старину певали, и так ли молодцы из нас теперь поют? Да кто же? Соловья мы лучше не слыхали, ему здесь первенство все птицы отдают. Неправда, он поет негодно, вяло, грубо, а хвалит, кто его несет тот сущий бред. Вот ворон мой сосед, когда закаркает, то право сердцу любо. Изряден также черный грач, Хоть мал, освил гнездо Под крышей храма славы. Кукушкин на кладбище плач, Нам тоже делает забавы, Но Сыч, вот из певцов певец, Его брать должно в образец, Кричит безумолку прекрасно. Скажу пред всеми беспристрастно, Что нет здесь равного Сычу. Зато я сам, И его учу.